Глава 16. На следующий день нас даже не пришлось будить. Как только на небе забрезжил рассвет, мы стани уже были на ногах. Уж очень хотелось отправиться на рынок. В комнату зевая заглянула Аглая Игнатьевна и удивлённо протянула: "Сами встали. Удивительные дела творятся, непонятные. Нянюшка, а мы завтракать будем?" таня так активно расчесывала волосы что старушка даже скривилась что же вы делаете софья алексеевна так и безволос не долго остаться сейчас глашка придет вас одевать принесет кисличка до да пирожок некогда завтраги разводить нянюшка ушла а минут через десять явилась сонная глашка в застиранной сорочке поверх которой она накинула дырявую шаль с чего это вам приспичило на базар ехать барышнички Заворчала она, помогая мне одеваться. «За лентами, что ли?» «За картошкой», — ответила Таня, жуя пирожок. «Зачем нам ленты?» Глажка замерла и уставилась на неё с открытым ртом. «Как это за картошкой?» «Как им кверху!» Подруга выпила кислого молока, вытерла белые усы, а потом грозно взглянула на девушку. «Рот закрой, ворон залетит!» Та прикрыла рот и снова взялась за дело, поглядывая на нас с некоторым страхом. Вскоре мы уже стояли у фонтана, в ожидании, когда подадут коляску. Аглая Игнатьевна не прекращала зевать, держа в руках большую плетёную корзину. Захар топтался рядом, и по его лицу было видно, что он вчера немало выпил. Из чёрного двора наконец выехала коляска с конюхом на козлах, а следом заскрипела телега, которой управлял незнакомый мужик. Видимо, это и был Степан. Мы забрались в коляску, затащили в неё охующую нянюшку и уже через минуту тряслись по подъездной аллее. Горизонт стал алым, качая в своих ладонях поднимающееся солнце. В деревьях просыпались птицы, а по зелёному полю медленно плыли сероватые полосы тумана. Становилось всё светлее, над рекой поднимался пар и хоть с оврага втянула сыростью, воздух казался чистым, будто глоток родниковой воды. Я наслаждалась природой, ее ароматами, звуками, и, похоже, Таня тоже. Она прикрыла глаза, ее ноздри трепетали, а на щеках играл румянец. Зато Аглая Игнатьевна громко похрапывала, уронив голову на грудь. Ее не в силах была разбудить даже ужасная тряска, от которой стучали зубы. Когда показались городские стены, все сразу же приободрились. Захар принялся что-то насвистывать, нянюшка ёрзала на сидении, роясь в корзине, а у меня от нетерпения даже пятки зачесались. Ужасно хотелось увидеть всё своими глазами. Рыночная площадь уже гудела, как пчелиный улей. Чего здесь только не было. Живая рыба в бочках, мясо, птица, яйца, масло, мёд, мука — Прилавки ломились от мыла, свечей, домашних тканей, а под стенами стояли вазы с сеном. Крестьяне торговали своим товаром в открытых лавках, а приезжие купцы — в гостином дворе, прилавки которого выходили и наружу, и вовнутрь самой постройки. Мы ходили между рядами, не в силах сдерживать изумлённые возгласы, и нянюшка то и дело одёргивала нас. «Чего в рты-то пораскрывали, барышни?» «Того и гляди, кошель сопрут, хиндеи ярмарочные!» Но какой бы всё это ни вызывало интерес, нужно было заниматься тем, зачем мы сюда приехали. Заметив один единственный воз, на котором стоял мешок с картофелем, я направилась туда, а Таня засеменила следом, вцепившись в мой локоть. Нам пришлось пересмотреть огромное количество посадочного материала, чтобы выбрать действительно хороший продукт. Клубни должны были быть твёрдыми и целыми, без механических повреждений. Я в обязательном порядке проверяла, нет ли на них гнилых участков, следов резоктаниоза или присутствия вредителей. Резоктаниоз — это болезнь картофеля, которая встречается во всём мире и является губительной как для количества, так и для качества урожая. На сморщенные клубни я даже не смотрела, потому что от них вряд ли удастся добиться хорошего урожая. Конечно, продуктивность картофеля ещё зависела от количества глазков, но в нашем случае опасно было брать со слишком длинными. Мы могли обломать то, что ещё не обломали продавцы, везя товар на ярмарку. Они поглядывали на нас с насмешкой, но ни я, ни Таня не обращали на это внимания, продолжая заниматься своим делом. «Здесь только мы земляным яблоком торгуем», — с гордостью сказал хозяин телеги. Наш барин его выращивать удумал, как в Европах. «Отлично, хоть кто-то». После картофеля мы стани отправились в ряды с рассадой, стоявшей в коротких мешках, наполненных влажной землей. Тонкие вытянутые стебли сразу мной отбраковывались, так же, как и чересчур мощные, перекормленные, которые на вид выглядели шикарными, а вот зависть дадут с трудом. Аглая Игнатьевна не переставала креститься, наблюдая за нами, а крестьяне начали разговаривать с уважением, а не насмешкой. Захар и Степан отнесли наши покупки в телегу, а мы пошли на гончарные ряды, где выбрали глиняные горшки довольно приличных размеров. «Зачем это?» Нянюшка с волнением поглядывала на кошель, в котором рылась подруга, отсчитывая монеты. «У нас что, горшков нету те Да ещё и страшные какие! Не приведи Господь!» «Это для дела», — отрезала Таня, расплачиваясь за посуду. «Ничего лишнего мы не купили». Продавец просто сиял от счастья, сбывая свою продукцию, но всё равно с опаской поглядывал на Оглаю Игнатьевну. Нянюшка снова заохала, застонала, но, несмотря на это, горшки, вслед за картошкой и рассадой, отправились в телегу. «Аглая, ты ли это? Сколько не виделись с тобой!» Мы удивлённо обернулись на этот голос и увидели полную женщину в цветастом платке. Она приветливо улыбалась нянюшке, держа в руке корзину, полную какой-то снеди. «Фёкла!» Старушка бросилась было к ней, но потом, резко развернувшись, сказала, «Барышни, походите по рядам, а я маленько с сестрой поговорю. Не виделись самой Масленицы!» Женщины защебетали, рассказывая друг другу новости, а мы медленно пошли вперёд, разглядывая товар. На покупки лишних денег не было, но посмотреть на удивительные вещи тоже оказалось истинным удовольствием постойте ка красавицы сказать вам что то хочу из людской толпы показалась невысокая цыганка в широкой юбке с грязным подолом она была старой с беззум запавшим ртом в котором торчала курительная трубка мы в гадания не верим попыталась отшить ее подруга но цыганка оказалась очень настырной она несколько раз обошла нас пристально разглядывая маленькими глазками и протяжно сказала — А мне гадать не надо. Я и так вижу, что вас ждёт. Неместные вы пришлые. — Конечно, неместные, как и большинство находящихся здесь людей, — хмыкнула я с неприязнью, глядя на её бородавку. Она была просто огромной и шевелилась вместе с длинным носом. — На ярмарку откуда только не съезжаются. — Не из этого мира вы. Цыганка криво усмехнулась, а Таня больно сжала мои пальцы. — Сюда вас мощная сила перенесла, чтобы вы зло наказали. Но будьте осторожны, оно не остановится на одной сестре, не успокоится, пока всех не погубит. Нельзя доверять тому, кто придет в ваш дом вместе с грозой. Запомните это! Мы с подругой переглянулись, а когда снова посмотрели на цыганку, то успели лишь увидеть грязный подол её юбки, мелькающий среди чужих ног. "Это что было?" шёпотом произнесла Таня. "Ты что-нибудь поняла?" "Не", -а -а", покачала я головой. "Но в одном она точно права: никому доверять нельзя. Тому, кто придёт в наш дом с грозой", повторила подруга слова цыганки. Вот и посмотрим. Барышни, вот вы где. А я уж обыскалась вас. Аглая Игнатьевна окинула нас подозрительным взглядом. Случилось чего? Нет, устали немного, ответила я. Но она вдруг посмотрела через моё плечо и спросила: Что от вас старая цыганка хотела? Деньги на месте? На месте. Подруга потрясла кошелём. Погадать предлагала. Не слушайте их как крутит, это дурачит, что потом концов не сыщешь. Нянюшка кивнула в сторону выхода с рыночной площади. — Ну что, домой поедем, голубки мои? Солнце припекать начинает.